волонтерские уборки – субботники. Для кого? Обыватель, активист, чиновник. Цель волонтерских уборок – это создание верного отношения к мусору. Что я имею в виду? Приведу два утрированных примера. Если на своей идеально убранной и подстриженной лужайке увидите обертку от чипсов, вы ее поднимете и выбросите. Возможно, Потом вы попробуете выяснить, как она там очутилась, и что сделать, чтобы этого не повторилось. Но первый совершенно интуитивной, автоматической реакцией будет поднять обертку. Она диссонирует с красотой, чистотой и гармонией вашей лужайки. Ей тут не место, и вы чувствуете это всем существом. Но тому же человеку, окажись он на свалке среди тысяч оберток, банок и бутылок, не придет в голову что-то поднимать. Тут эти обертки на месте. И хотя свалка в целом вызывает неприятные чувства, негодование и протеста, но одна конкретная обертка уже не является объектом внимания и не вызывает диссонанс с окружающим контекстом. Вроде бы все понятно. Первый контекст вызывает одно поведение, второй контекст – другое. Но теперь давайте перейдем от утрированных примеров к реальным ситуациям, которые нас окружают. Мы выходим из подъезда и видим обертку на газоне. Мы приходим на пляж и видим там мусорные кучи. Что мы на самом деле видим? Кусочки мусора на фоне чистоты или островки чистоты на фоне мусорной свалки? Мы привыкли считать, что наше отношение формируется под действием обстоятельств. Если чисто, то мы ведем себя там, как в чистом месте. Если грязно, то как в грязном. Вроде бы очевидно для наших абстрактных примеров. Но в действительности все иначе. Мы сначала сами выбираем, чистоту или грязно. Относимся к месту соответственно. Этот выбор обычно происходит за пределами нашего осознания. Мы просто воспринимаем это как объективный факт, но это не так. Очень легко доказать, что нет никакой объективной чистоты или замусоренности. Если бы это было объективным фактом, люди воспринимали бы ситуацию одинаково. Но некоторые видят чистоту, несмотря на разбросанный мусор, и возвращают первозданный вид такому месту. А другие люди смотрят на то же самое место и считают бесполезным убирать этот свинарник. Причем же здесь волонтерские уборки? А дело в том, что свое отношение можно менять, и самый простой способ поменять отношение – через действие. Веди себя так, как ведет человек с определенными взглядами, и тогда у тебя… Разовьются такие же взгляды, такое же отношение Я часто слышу Волонтерские уборки бесполезны Нужен системный подход Вторая часть фразы верна А первая – оправдание лени и неверия А для преодоления лени и неверия Как раз и нужны волонтерские уборки Одним словом К двум самым нелепым отговоркам Мне страшно идти на тренинг о преодолении страхов И «У меня нет денег на тренинг о том, как зарабатывают деньги» Нужно добавить еще одну. Я не верю в волонтерские акции. Дело в том, что тем, кто не был на волонтерских акциях или был на псевдоволонтерских акциях, очень трудно или даже невозможно представить, что там происходит. Я говорю не о внешней стороне вопроса, который каждый так или иначе представляет, а о сути происходящего. Что, к примеру, думает обыватель, видя сюжет про субботник по телевизору? Бездельники и неудачники убирают мусор, а кто-то наживается на их труде, устраивает себе пиар или отмывает бюджетные деньги. Ну, то есть, если вам посчастливилось быть на настоящем добровольческом мероприятии, неважно, экологическом или любым другом, то вы так не думаете. Если вы верите в существование добрых, благородных людей, успешных настолько, что кроме решения своих трудностей, у них хватает времени и сил на решение общественных задач, Если вы умеете чувствовать благодарность и не отягощены чувством вины, то вы сможете увидеть в том же сюжете и другую историю. Но это как с чистотой и грязью ваш выбор, ваш опыт и ваше восприятие. Волонтерские уборки – это событие, на котором можно приобрести новое восприятие, поверить в добро и в людей. Но за это приобретение надо заплатить временем, трудом, отказом от цинизма, брезгливости и лени. Если ваша лень возмущается, успокойте ее. Это только на полдня. Я много раз видел своими глазами, какое действие волонтерские уборки производили на людей, какую искреннюю радость и чувство очищения и объединения с природой они испытывали. Я видел чиновников, которые не могли поверить в то, что происходит, и спрашивали каждого участника, чтобы выяснить, кто же за этим стоит. И я видел этих же чиновников, преобразившимися после того, как до них доходило, что это искренне и добровольно, только из желания поделиться с другими, без какой-либо личной выгоды. Я помню восторженный рассказ женщины о том, что собирать мусор гораздо увлекательнее, чем грибы, потому что грибов мало и их не найти, а мусор часто попадается. Я помню чувство отчаяния, когда начинаешь разбирать кучу мусора и кажется, что это на целый день. И потом чувствую восторга и единения, когда подходят еще люди, и куча уже разобрана. Вообще, надо сказать, что происходят чудеса. Маленькие, которые можно списать на случайности, и большие, которые уже не вписываются в теорию вероятности. За 11 лет я участвовал более чем в 100 уборках, и за все это время только два раза во время уборок был дождь. Это при условии, что из 100 летних дней в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 57 дождливых. Был случай, когда не договорились о вывозе мусора после уборки, и выяснилось это только когда акция уже заканчивалась. И в это время подъезжают на озеро двое ребят на газели. Мы загрузили и вывезли мусор. Оказалось, они проезжали мимо по трассе, им захотелось искупаться, и они вспомнили об этом озере. Но главное чудо, конечно, не в этом. Главное чудо – это люди, которые верят, что можно сделать мир лучше. Я не буду рассказывать где найти перчатки и по каким мешкам раскладывать раздельно собранный мусор. Эту информацию можно найти в интернете. Но я хочу рассказать о трех, на мой взгляд, самых важных моментах. Первый – это добровольное участие. Я говорил об этом уже в разделе «О псевдодобровольчестве», но хочу подчеркнуть это еще раз. Лучше пусть в акции примут участие всего пара человек или даже один, но те, кто искренне и осознанно выбирает это – Это лучше, чем большая группа людей, которых заманили, заставили или проманипулировали ими. Поверьте, добровольческая акция – это про веру в добро, про благодарность и ответственность, а не про создание видимости и массовости. Массовость – это побочное следствие. Второй важный момент – это общение с местными жителями или отдыхающими. Именно они – носители и создатели контекста того отношения к окружающему миру, которое проявляется в виде мусорных куч. Бесполезно убирать кучи, не меняя отношения, не меняя контекста. Поэтому посвятите 50% времени уборке, чтобы поработать со своим внутренним миром и 50% общению с людьми, чтобы поделиться с другими. Крайности не работают. Если вы только убираете мусор, вы не создадите связи с местными людьми и не измените их контекст, а значит мусор снова разбросают. Если вы только говорите с людьми и не убираете, вам не поверят. Хотите, чтобы другие убирали, а сами не пачкайте рук. И третье. Не надевайте фирменные футболки на уборку. Этим вы отделяете себя от местных и отдыхающих. Мы в футболках убираем, вы без футболок мусорите, мы хорошие, вы плохие. Мы работаем, вы отдыхаете. Все эти противопоставления создают разделенность. Будьте максимально Своим, среди отдыхающих, будьте самими собой. Надевайте ту одежду, что вам нравится, говорите о том, что вы чувствуете, вместо заученных истин. Убирайте столько, сколько хочется, а не по сигналу. Это ваша личная уборка, вы выбрали сюда прийти, вы выбираете, как выглядеть, с кем и о чем разговаривать, сколько трудиться и сколько отдыхать. Если вы так относитесь к уборкам, то это очень вдохновляет. Если вы смогли вдохновить себя, то сможете вдохновить и других. Действия. Сходить на уборку, организовать уборку. Главная идея. Найти в себе веру, научиться вдохновлять и вдохновляться. Практика общения с людьми по изменению контекста грязного места. Для кого? Для всех. К чему это приведет? Вы проработаете свои возражения, преодолеете лень, научитесь верить, Потренируйте волю и умение общаться с людьми. Вы познакомитесь с людьми, такими же, как вы. Найдете единомышленников. Пообщайтесь с администрацией, переработчиками и местными жителями.